Глава восьмая. Последние четыре дня прошли в делах и постоянной суете. Из Фрейлин осталась только Севилла, из нас двоих сохранявшая большее хладнокровие и спокойствие. Если бы не она, я бы не справилась. На мои плечи легли заботы о дворце, пересмотр штата-прислуги, встречи с пострадавшими. В тот день Брошвель потерял сотни жителей, поэтому слишком многие семьи нуждались в утешении. Мы ездили с визитами в лечебницы, выступали в храмах, один раз на площади. Я уверяла людей, что мы обязательно справимся, что Мантикора, даже если появится вновь, получит жесткие отпоры, и мы будем готовы к этому. Я действительно в это верила. Эти твари ужасны. Сказал нам Севелый глава одной из лечебниц. Я видел, какой ужас был в его глазах, и как паника быстро расползалась по городу. Я нашел одно тело почти обескровленным. Так пугающе. Выкачали кровь? Знакомая ситуация. Эта фраза расшевелила во мне сомнения, но я откинула свою теорию как невозможную. Нет-нет. Того, о чем я думаю, просто не может быть. Ведь над городом купол. Имин все еще занимался расследованием. Доказать вину Фредерика казалось невозможным. Даже если демон залезет в его воспоминания... Он не сможет воспользоваться этими знаниями, ведь и свидетелей будет только он. Хотя в воспоминаниях могло найти что-то, что подтвердило бы вину брата, но взять Фредерика под стражу пытать, пока он не самоценирует, это исключено. Брат пользовался абсолютной поддержкой общества, и я боялась, что если именно мешается, люди начнут выступать против демонов, а это выльется в очередную войну. Получался какой-то замкнутый круг. Тем временем коронация Фредерика приближалась. Следов Монтикор больше замечено не было, а священнослужители, которых проверял имен, были чисты или почти чисты, не считая взяточничества. Имена нечистых на руку я записывала и даже подала список брату, сказав, что у меня есть информация по незаконному обогащению этих людей. На что Фредерик ответил, что пока есть более важные дела, чем война с храмовниками. Я, наконец, познакомилась с племянником, но видела с ним всего трижды. Смышленный белобрысый мальчишка с ярко-красной прядью сразу вызвал мою симпатию. Я хотела взять его в охапку и унести подальше от Абикарда, чтобы он никогда не узнал того, что может произойти. И, глядя в его чистые, светлые глаза, я все чаще задумывалась о судьбе своего брата. «Я ведь планирую оставить маленького улерика сиротой», отправив Фредерика на суд. Разве это достойно оправданий? О чем задумалась? Раздался голос за спиной, и я обернулась к Ямину. Наши вечерние встречи стали для меня нормой, как некий ритуал, которого я ждала уже с утра. Перемолвиться парой фраз с Ямином, взглянуть на него, обменяться улыбками. Я не знала, что происходит между нами, это одновременно и пугало, и вызывало трепет. От добре и зле вечные вопросы что для одного добро, для другого зло и наоборот. Нельзя нравиться всем. И не нужно. Емин позвала его по имени и приблизилась, чувствуя, как глаза от слез уже пересохли. Я такая наивная. Для меня политика — это некий компромисс, где обязательно должен найтись выход, благоприятный для всех. Алина Кефая совсем не подготовила меня к этой жестокой жизни». «Зато она смогла сохранить твое доброе сердце», — сказал мужчина и, наклонившись, положил ладонью на щеку. «Когда-нибудь мир будет таким, каким его видишь ты. Но сейчас позволь защитить тебя от всех невзгод. Тебе не обязательно становиться черсто, ведь я помогу тебе, буду оберегать от жестокости. Во мне ее слишком много, и мне нужны твоя доброта и нежность. Я хочу видеть мир твоими глазами». Он прикоснулся пальцами к моим запястьям, и нас увлекло воспоминание «Мое», и его совместное, когда мы познакомились. Мы оба сейчас были наблюдателями. Я видела себя на площади, испуганную, возле тела генерала Асмунда и летящего Емина, который заметил меня, будто бы, между прочим, случайно. Заметил и остановился. Заинтересовался, улыбнулся. Глеб что-то говорил ему, но наследник не слушал. Внезапно он захотел принять участие в схватке, хотя не собирался вмешиваться в людские дела. Нас выбросило из воспоминаний так же внезапно, как и затянуло. Я тяжело дышала, неотрывно глядя на Имина. Зачем он показал мне это? Из каких пор подобное в его власти? Неужели он научился это контролировать? Твои возможности растут от счастья. Кивнул Имин, хотя с тобой особый случай. Ас Алердин замолчал и в следующее мгновение отстранился. На самом деле я хотел просить твоей помощи мне нужно войти в подземелье я уже достаточно окреп рано затянулись теперь даже если мне встретится мантикора, я смогу дать отпор а если их будет десяток успею сбежать я иду с тобой мне они не причинят вреда и не спорь я больше изведу сидя здесь в ожидании тебя и окончательно сойду с ума если ты не вернешься имин прошу тебя доверься мне тем более я хочу вернуться в подземелье кое что не дает мне покоя Ас-Аллердин прищурился, не понимая, о чем я, но пояснять не стала. Сначала я должна убедиться, что не сумасшедшая, и действительно что-то слышала внизу. Хорошо. Но если я скажу «беги», ты бежишь. На это условие я нехотя согласилась. На этот раз мы прошли через беседку в саду. Брат, как ни странно, не оградил ее дополнительной защитой, поэтому она откликнулась на мою кровь. И вскоре я поняла, почему этот вход был заброшенным. Расчихавшись от пыли, я тут же услышала крысиный писк. Поморщившись, прижалась ближе к спустившемуся за мной Емину. Мы бродили по коридорам около двух часов, даже заходили в те самые перешейки, соединяющие под землей важные городские объекты. Ни мантикор, ни тем более живых людей не встретили. Только двух стражников, проверяющих тюремные камеры под дворцом. Но мы спрятались и остались незамеченными. Все здесь будто вымерло. Когда я уже отчаялась, в одном из коридоров вновь услышала звук падающих капель. Но на этот раз к ним добавился едва заметный шепот. Даже не шепот, а словно зов воды, колыхание волн, складывающееся в одно единственное слово «Спаси». И исходило оно из-за запертой двери. И именно его я слышала в прошлый раз. «Там что-то есть», — прошептала я. «Не знаю, что это, но она просит о помощи». Мунтикора? Нет, это вода. Емин прищурился. Я думал, он назовет меня сумасшедший или рассмеется, но он был предельно собран. Оглядевшись и повесив вокруг нас защитный, звуконепроницаемый купол, он неожиданно серьезно спросил: "Что ты знаешь о магических источниках? Почти ничего. Это концентрированные магические резервуары, соединенные жилами." благодаря которому можно колдовать независимо от их близости. Они распыляют магию вокруг нас. «Ты думаешь, это источник?» — изумился я. «Разве они говорящие?» «Такое возможно», — кивнул Емин, так словно нашел ответ на загадку, давно его волнующую. «И теперь я понимаю, почему здесь были мантикуры. Они хотят завладеть источником. Не понимаю, зачем он им? Они не могут колдовать в нашем мире без проводника, черномага но если доберутся до источника хотя бы одного, начнут его травить своей магией. Магией другого мира. Она расползется по жилам, захватит другие резервуары и... Теперь и я поняла коварный замысел Мантикор. и то, почему они слушались Фредерика, Это был взаимообмен. Выгодный, отвратительный, безумный. Они смогут магичить и тогда смогут открывать порталы в любом месте. И одолеть их будет в разы сложнее, ведь со слов Монтри мы знаем, что они обладают не меньшим резервом, чем высшие демоны. Это станет глобальной проблемой. Их надо остановить. Возможно, Фредерик не знает. Ты действительно веришь в это? Имен прищурился. Не глупи. Твоего брата нельзя посвящать в нашу осведомленность. По крайней мере, пока. Он может передать Монтикорума, они, вполне возможно, еще не нашли источник. Мы должны истребить их раньше, чем они до него доберутся. Один ты не справишься. Их может быть дюжина или больше. Емин — это самоубийство. В одиночку я и не собираюсь. Дождусь тамима и Ансера. Они, может, приведут еще кого-то из сильных магов. Это опасно. Я не хочу, чтобы ты рисковал. Емин, не стоит лезть на рожон. Мне кажется, лучше найти и обезопасить источник. Источник слышишь только ты, Грета, вздохнул демон. И найти его быстрее мантикор тоже сможешь, только ты. Разве он не за стеной? Я на дверь, но именно покачал головой. Источник дрейфующий, он где-то под броншвелем, именно поэтому здесь когда-то и воздвигли столицу. Такова была древняя традиция строить города вокруг источников. Но он не за стеной, он откроется тебе, но мы не знаем, когда. Боюсь, если мы попытаемся призвать источник, это почувствует мантикора поэтому тебе лучше держаться подальше от него. По крайней мере, пока мы не придумали для него защиту. От того, что мы узнали причину нахождения здесь Мантикор, легче не стало. Я огляделась, обняла себя руками, думая, как же поступить дальше. И внезапно спросила. «Что ты здесь искал?» «Ты просил проводить тебя...» «Зачем?» «Твой брат сюда спустился. Я надеялся найти его...» И запечатлеть вместе с мантикорми на магографический слепок. Увы, мы его не нашли. У меня были планы подземелья, и я их внимательно изучил. Но, видимо, есть еще какие-то потайные ходы, о которых я не знаю. Мы помолчали. Поймать Фредерика не так просто, и какая-то часть меня отчаянно верила, что он непричастен, что его обманули и используют в качестве марионетки. Но ни в коем случае не он затеял все это. Он лишь жертва. «Идем, принцесса, поговорим в другом месте». Выйдя тем же путем, мы около получаса в молчании гуляли по саду. имен пребывал в своих мыслях, явно что-то обдумывая. Я не мешала, лишь шла рядом, изредка поглядывая на Асалердина. Наконец, он снова привел меня в беседку. «Возможно, ты права, источник нужно найти». Но без мощного защитного артефакта делать это слишком рискованно. Если мы найдем источник, нужно накрыть его щитом. Врагнай есть мастера артефактов, которые способны сделать мощную защиту. По типу той, которая сейчас накрывает гор. Только так, чтобы она укрывала источник. Но для этого мне нужно вылететь из Абикарда. «Тогда лети», — произнесла я уверенно. «Одну тебя я тут не оставлю, полетишь со мной». «Врагнай?» На мгновение я задумалась. А что, если действительно улететь? Подальше от тревог, семейных склок, жутких мантикор. Эмин обеспечит мою безопасность, я знаю. Но что в этом случае будет со мной? Как я найду компромисс с совестью? Ведь пути назад может уже и не быть. «А если нас не пустят обратно?» Я нахмурилась. «Продрик вполне может сказать, чтобы мы поженились, раз я покинула Абикарт вместе с тобой». Это билет в один конец, Емин. Мы сюда уже не вернемся, и Брошвель останется без защиты. Мы не можем этого допустить. Внизу рыщут Монтикора, и Грета. Емин взял меня за плечи. Я боюсь за тебя намного больше, чем за весь Абикард. Какие проникновенные слова. Я застыл, не зная, что ответить. Благодарностью? Глупо, ведь я даже не знаю толком, что он подразумевает. А расспрашивать сейчас ни время, ни место. «Есть намного более важные дела». Фредерик предложил мне обучаться в академии. Внезапно вспомнила. «Я могу переждать пару дней до твоего возвращения там». Несколько мгновений демон думал. «Странно. Вроде я не вручала ему себя и свою безопасность. Однако понимала, что послушаюсь его. Попробую найти компромисс с его решением. Даже если оно будет не совсем таким, как я ожидала». Я полностью доверяла этому демону. Когда он успел стать настолько близким и родным? В Академии будет безопаснее, чем во дворце. Наконец заключил Емин и задумчиво добавил. Тем более там ты будешь под защитой. Под чьей защитой? Удивленно переспросила, но Емин не уточнил. Тогда решено, я еду в Академию. Вечером я сообщила Фредерику о своих намерениях. Брат отреагировал с радостью, пообещав, что все бумажные дела он уладит. Мне останется только явиться в Академию. Разумеется, я попросил ее за Севиллу, с которой успела поговорить. Фреллина тоже была не прочь поучиться. «Я рад, Грета, что все складывается так, как и должно быть», сказал Рик, когда я уже собиралась уходить из его кабинета. «Я приняла правильное решение. Вместе мы забудем все, что потеряли, и начнем жизнь с чистого листа». «Думаешь, так легко можно забыть, что из-за тебя едва не погиб Емин?» Вырвалось у меня, и я прикусила язык, чтобы не сболтнуть чего-то лишнего. Фредерик прищурился. «Емин с пострадал? Когда?» «Сказал А, говори, Б. Ты знаешь, в том бою с мантикорами, напавшими на Томима». «А, вот о чем! Твой жених пострадал из-за излишней самоотверженности, не более того». «В конце концов, он в порядке, разве не так? А если бы он погиб?» Фредерик подошел ко мне и заправил прядь волос под заколку. «Разве он был бы достоин, моей дорогой и ненаглядной сестренке? Грета, ты достойна самого лучшего!» «Разве не эти слова желает слышать каждая девушка? Вот только теперь все изменилось. Он говорил о имени, который стал мне дорог. Он для меня уже самый лучший, хотя и недостижимый». Спокойной ночи, Рик. Спокойной ночи, Грета. Я развернулась и ушла, унося с собой груз переживаний и сомнений. Впрочем, они уже повисли тяжким камнем у меня на шее, к которому я боялась привыкнуть. На следующий день Имин сообщил Фредерику о своем отъезде. Брат был недоволен решением о и всячески пытался уговорить его остаться. Я испугалась, что он может натравить на наследника Мантикор, поэтому. Лично проводил Емина до городских ворот. Он ехал верхом на Эскале, а я в Карете вместе с Севилой. У ворот мы остановились, чтобы попрощаться. Береги себя, Грета». Ты тоже, Емин, отозвалась грустью. Ты не обязан стараться ради меня, поэтому я искренне благодарна за заботу. Ты не понимаешь, покачал головой Емин и собирался что-то сказать, но передумал. Вместо этого провел пальцем по кольцу, и то чуть нагрелось. За тобой будут приглядывать. Но если тебе будет грозить опасность, сразу зови меня. Кричи ментально изо всех сил. Кольцо должно передать мне импульс, хорошо? Когда я вернусь с артефактом, мы найдем источник и обезопасим его. Хотя я все равно переживаю. Не стоит. У меня твое кольцо. Тем более враг на это, сможешь связаться с Глебом. Он нуждается в твоей помощи не меньше, а может и больше меня. Имен сомневался, он понимал рациональность нашего плана, но не мог решиться. Мне самой было страшно за себя. Так малодушно. Но я действительно боялась. Это вызывало тревогу, ведь моя ответственность росла. Я была младшей, а младшим так редко выпадала возможность за что-то отвечать. Вот и мне было не по себе от того, что теперь я беру ответственность на себя. Обещай не лезть на рожон. Я кивнула, Имин склонился ниже, потерся носом о кончик моего, шумно выдохнул и отстранился. Оседлав бурю, повел его к воротам. Когда Эскал залетел, я вернулась к карету. Не оставалось лишь молиться, чтобы Асалердин добрался в целости и сохранности, ведь связаться с ним я никак не могла. Карета тронулась. Мы с Сиф обсуждали, какие вещи необходимо собрать с собой в академическое общежитие. И неожиданно я спросила — «Ты не расстроена, что твоя свадьба с Максом откладывается?» «Расстроена. Ваше высочество, мой брак — чистой воды договоренность. Я рада, что могу оттянуть его хотя бы на время. Хотя, к сожалению, мой договор таков, что расторгнуть его окончательно не получится». «Но мы могли бы попробовать, если ты этого хочешь». Сив грустно улыбнулся, покачала головой. «Послушай». Я подвинулась к девушке, успевшей стать мне подругой. «Ты столько для меня делаешь». Я хотела бы ответить тебе той добротой, которую ты даришь мне. Хотя бы частично. Прошу, позволь помочь тебе, если это будет в моих силах. Спасибо, я подумаю над этим. И зови меня Греты. Мы скоро поступим в академию, а там не принято обращаться по титулу. Так что привыкай. Буду стараться, — шутливо приложив кулак к груди, по-военному строго отрапортовала Фрейлина. Однако вы обещаете быть со мной честной, как с настоящей подругой». Правда в том, что за последние две недели я столько раз обжигалась доверием, что теперь невероятно сложно выложить все кому-то как на духу. Однако я повторила слова Сивилла. «Буду стараться». В этот момент карета тряхнула. Я услышала, как кучер разразился бранью, экипаж накренился на правый бок, из-за чего мы с Сив ударились плечами о стенку. Цок от копыт коней охранников удалялся, будто они за кем-то гнались. Мы с Фрейлиной, не сговариваясь, выставили щиты, и в тот же миг ковровая дорожка на дне кареты зашевелилась, обнажая открывшийся люк, и к нам скользнула тень. Мы даже закричать не успели. Я узнала лицо того, кто проник нам в самотухе и успел скинуть капюшон, и прошептала: Роффи! И тебе здравствовать, Грета! хмыкнул сбежавший король. Выглядел он неважно. Не знаю, почему я не позвала на помощь, возможно, из-за счетов, за которыми чувствовала себя в безопасности. Мы с Сивиллой переглянулись, и я, сглотнув, вновь направила настороженный взор на кузена. «Совсем не смотрят, куда едут!» Продолжал ругаться кучер, спрыгивая с и, видимо, собираясь разбираться с кем-то. «Значит, кто-то преградил нам путь, и мы не просто наехали на яму и потеряли колеса. Встреча была построена». «Ваше высочество!» — услышал я голос одного из стражников. «С вами все в порядке. Простите за это происшествие. Не уследили за ситуацией на дороге». Я внимательно посмотрела на Рофе. В любой момент могла ответить, и кузены схватили бы. Но я хотела выслушать его. Рофе поднял руки вверх в знак капитуляции, и только тогда я отозвалась. «Все в порядке, но держитесь рядом, я немного волнуюсь». «Вам не о чем беспокоиться, принцесса, мы всегда рядом!» Рофи установил звуконепроницаемый купол. Свободной рукой я схватила за ручку дверцы, готовая в любой момент выскочить наружу. Севилла, оказавшаяся вне купола, смотрела на меня с беспокойством. Прищурившись, я не отрывала глаз от кузена. «Нам надо поговорить», — прошептал он. «О том, что произошло. Я знаю, что Монтикор оказались в городе не случайно. И знаю, чем занимался твой отец». «Он и моего посвящал свои планы, но тот отказался». «Какие планы?» «Карета тряхнула, видимо, ее выравнивали магией, чтобы ехать дальше». «Как Крофе собирается бежать отсюда? Если мы въедем на территорию дворца, мой брат его схватит? Или Кузен надеется на мою помощь?» «Твой отец был черномагом», — выплюнул Рофе, и старший сын пошел по его стопам. «Это всего лишь слова. У меня есть доказательства». Мне бы только выбраться из города, чтобы передать их инквизиторам. Ну же, Грета, ты ведь не столь глупа, чтобы допустить к власти черномага. Мы с тобой неплохо сходились на почву любви к Бикарду. Уверен, ты не хочешь печальной судьбы для своего родного королевства. Какие у тебя доказательства? Я затаила дыхание, не зная, что именно ожидала услышать. То, что доказательства все же есть и весомые, или же то, что их нет. Внутри меня по-прежнему тлела надежда на невиновность собственной семьи. Письмо моего отца, написанное другу. Сразу после того, как с ним поговорили король и Фредерик. Суть разговора, я думаю, уточнять не следует». Отец не просто занимался черной магией, но и пытался склонить на свою сторону соратников. Видимо, не у всех он нашел поддержку. Вот только что было раньше, люди подняли бунт после того, как узнали о его желание использовать магию мантикор, или же он хотел использовать эту магию в качестве защиты. Это может быть расценено, как клевета, сомнением заметила я, бросив взгляд на притихшую сивиллу. С каждой минуты Фрейли нахмурилась все больше, поглядывая на шторки на окошке. Из за купола окружающие звуки были приглушенными, поэтому я не слышала, что происходит за пределами кареты. Там раскрыта информация, которая могла быть известна лишь королю. Поверь мне, для заседания суда этого хватит! продолжал увещевать Роффи. Помоги мне, Грета. Помочь? Придать брата и память о своих родных? С одной стороны, поступок казался немыслимым, с другой — это именно то, что искал Ямин, доказательства. Однако кое-что не давало мне покоя. Причина, по которой Эрик и отец пошли на сделку с монстрами. «Ты знаешь, почему мой отец занимался магией Монтикор?» «Нет», — покачал головой кузен. «Об этом в письме не говорится, только о том, что он сошел с ума, если решил призвать их». Слишком много сумасшедших на меня одно. Роффа смотрел на меня вопросительно, жадно впитывая каждую мою эмоцию и ожидая ответа. Из-за этого мы не сразу заметили жестикуляцию Сивилла, указывавшей на окошко. Узен снял звуконепроницаемый купол и теперь стал отчетливо слышен цокот от копыт. Карета остановилась. Бывший король, не дожидаясь моего ответа, открыл люк и спрыгнул вниз. В тот же момент дверца распахнулась, и я увидела суровое лицо брата, а следом за ним услышала крик Рофе. Он не успел убежать.